«Хитрый парень, не верю ему», — замечала бабушка, и когда впоследствии оказывалось, что вежливый молодой банковский служащий совершил растрату, она нисколько не удивлялась, а просто кивала головой. «Да», — говорила она, — «знавала я пару подобных молодцев». Никто никогда не выудил из бабушкиных сбережений ни единого пенни, и ни на одно сделанное ей предложение она не соглашалась легковерно. Любого претендента в чьи-нибудь женихи она пригваждала проницательным взглядом, а потом роняла. Знаю я таких, и знаю, какими они становятся потом. Надо будет позвать друзей на чай и рассказать, что за тип вертится поблизости. От бабушкиных пророчеств становилось порой не по себе. У моих брата и сестры была ручная белочка, жившая в доме где-то около года. Как-то бабушка, обнаружив ее в саду со сломанной лапкой, с умудренным видом сказала, «Помяните мое слово, на днях эта белка сгорит в дымоходе». Белка сгорела через пять дней. Или вот еще история с вазой, стоявшей в гостиной на полке над дверью. «На твоем месте, Клара, я бы ее здесь не держала», — сказала маме бабушка. «Кто-нибудь хлопнет дверью или ее притянет сквозняком, и ваза упадет». «Но бабушка-тетушка, милая, она стоит там уже десять месяцев». «Может быть», — согласилась бабушка. Несколько дней спустя была гроза, дверь хлопнула, ваза свалилась. «Быть может, это ясновидение». «Во всяком случае, в какой-то мере, я наделила мисс Марпл бабушкиным даром. Мисс Марпл не назовешь недоброй, просто она не доверяет людям. И хоть ждет от них худшего, бывает добра, независимо от того, что они собой представляют. Когда мисс Марпл родилась, ей было уже под 70, что, как и в случае с Пуаро, оказалось неудобным» бы ей предстояло еще долго жить вместе со мной. Если бы я обладала даром предвидения, я бы в самом начале придумала не по годам смышленого мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной. В цикле из шести рассказов я окружила мисс Марпл пятью партнерами. Во-первых, это ее племянник, Современный писатель, имеющий дело в своих книгах с суровыми сюжетами, кровосмешением, сексом, склонный к отвратительным описаниям спален и отхожих мест. Словом, Раймонд Уэст видит жизнь с худшей стороны. К своей старой, милой, дорогой, суетливой тетушке он относится с великодушием и добротой, как к человеку, ничего не понимающему в мире, где живет. Во-вторых, я придумала молодую женщину, современную художницу, у которой с Раймондом Уэстом особые отношения. Затем мистер Петтигрю, местный адвокат, пожилой, сдержанный, наблюдательный. Деревенский доктор, очень полезный человек, так как знает массу историй, подходящих для вечернего обсуждения. И, наконец, священник». Для истории, рассказанной самой мисс Марпл, я придумала смешное название «Отпечаток большого пальца святого Петра», в некоторых русских переводах «Перст святого Петра». Позднее я написала еще шесть рассказов с мисс Марпл, и все двенадцать плюс еще один дополнительный были опубликованы в Англии под названием «Тринадцать проблем».